Доктор Пибоди неловко протянул руку и забрал у него телеграмму вместе с монетой. «Идемте, Дженни!» — повторил он. Секунду мисс Дженни стояла неподвижно. Одетая в черное шелковое платье, в черной шляпке, плотно надвинутой на голову, она смотрела на него своими проницательными старыми глазами, которые видели так много, И так ясно потом твердым шагом направилась к двери вышел на улицу дождалась его и не дрогнувшей рукой взяла сложенную газету которую он ей протянул пилот из миссисипи гласил напечатанный заглавными буквами скромный заголовок и она тотчас вернула ему газету достала из-за пояса маленький тонкий носовой платочек и вытерла им пальцы. «Мне незачем это читать», — сказала она. «Они попадают в газеты всегда по одному поводу. Я знаю, что он был где-то, где ему вовсе не следовало быть, и делал что-то, к чему не имел ни малейшего касательства». «Да», — сказал доктор Пивади. Он подвел ее к коляске, и когда она поднималась на подножку, неуклюжу поддержал ее обеими руками. «Не трогайте меня, Люш, отрезала она. «Я не калека!» Но он поддерживал ее под локоть своей огромной ласковой ручищей, пока она не села, и пока Саймон полотняным пологом укутывал ей колени, с непокрытой головой стоял рядом. «Возьмите!» — сказал он, протягивая ей серебряный доллар. Мисс Дженни положила монету в сумочку щелкнула замком и снова вытерла пальцы носовым платочком. «Ну что же», — сказала она, и, помолчав, добавила, «Слава Богу, это уже последний! Во всяком случае, на некоторое время! Домой, Саймон!» Саймон величественно восседал на козлах, но ввиду столь важных обстоятельств несколько смягчился, «Когда вы приедете поглядеть молодого хозяина, доктор?» «Скоро!» — отозвался тот. И Саймон цокнул на лошадей, сдвинул шляпу на бекрень и, небрежно помахивая кнутом, торжественно покатил прочь. Доктор Пибоди остался стоять на улице. Бесформенная туша в потрепанном альпаковом пальто со шляпой в одной руке и со сложной газетой и желтым бланком неотправленной телеграммы в другой. И стоял так до тех пор, покуда стройные спинами Дженни и прямые несгибаемые поля ее шляпки не скрылись из виду. Но это был не последний. Неделю спустя рано утром в одной из негритянских хижин В городе нашли Саймона. Неведомая рука каким-то тупым орудием проломила его седую голову. — В чьем доме? — переспросила мисс Дженни по телефону. — В доме Мелани Гаррис, — ответил голос. — Мелани! Мел! Перед глазами мисс Дженни промелькнуло лицо Белл Митчелл, И она вспомнила молодую мулатку, чья кокетливая наколка, фартук, а также стройные блестящие икры придавали такой пикантность вечеринкам Бел, и которая ушла от нее, чтобы открыть косметический салон. Мисс Дженни поблагодарила голос и повесила трубку. «Старый седой распутник», — сказала она, — отправилась в кабинет Байерда и села. Так вот на что пошли эти церковные деньги, которые он якобы давал в долг. А я-то думала. Стройная, безукоризненно прямая, она сидела на стуле, праздно сложив на коленях руки. «Да, он уж действительно самый последний», — подумала она. «Впрочем, нет, он ведь не совсем Сарторис. У него была хоть какая-то тень здравого смысла» тогда как остальные. «Пожалуй, мне пора немножко заболеть», — сказала мисс Дженни, которая не провела ни единого дня в постели с тех пор, как ей исполнилось сорок. И именно так она и поступила. Улеглась в постель, подложила под голову множество подушек надела легкомысленный кружевной чепец и не разрешила звать никаких врачей, кроме доктора Пибоди который явился с неофициальным визитом и в течение получаса покорно слушал, как больная вымещала на нем свою хамдру и рецидив негодования из-за с мазью. Здесь же она ежедневно совещалась с Айсемом и Элнорой, и в самые неожиданные моменты яростно обрушивалась на Айсема и Кэспи, которые торчали во дворе у нее под окном. Младенец и невозмутимая, увенчанная ярким тюрбаном гора, которая была к нему представлена, тоже проводили большую часть дня в этой комнате. Здесь же была нарцисса, и все три женщины часами шушукались, совместно предаваясь некой оргии экстатического самоотречения. Между тем, как предмет оного спал, переваривая пищу, просыпался, заново наполнял свой желудок и снова засыпал.